<ущества> wa -hi Он их любит, То есть Всевышний Аллах любит верующих, и они верят, и, и, любят его. Всевышний <ущества> Аллах сказал про неверующих, Всевышний <ущества> Аллах гнев на них, разгневался на них. <ущества> они последовали тому, что разгневал Аллах, <ущества> Володайбаллаху Аллахун Биясагум. То есть Аллах порицает Инбиас, хуруч перевод. Инбиас, хуруч, то есть его мана хуруч, то есть Аллах порицает их выход. То есть в этих хаятах, которые приводят на худам, у тебя четыре сифата. Первый это хуп, любовь, второй это вада, боссах, то есть оба переводская гнев, и кур, то есть порицание. Хазий мин сифат ль Все выше перечислены четыре сифата, то есть, которые говорится в этих хаятах, атрибуты действия. То есть, приписывание таких атрибутов, как гнев, варрид, одовольство, валькурх, парицани, вассахат, гнев, хази маани, адафа или навси. Всевышний. Аллах приписал себе это, то есть, описав себе этим сифатом. Валидава ази тактады и дафату сифа или маусу. То есть, это приписывание указывает на приписывание сифата к тому, кто описан этим сифатом. то есть, искажающий это тавалю на месте хази нусус, искажают эти атрибуты фаякулю он говорят фемиляреда то есть в довольстве якулюна гуа и рада то есть удовольствие это желание проявления милости у альгаа якуна и рада под гнев подразвать желание отомстить та ладно и за если ты спросишь культа лима уаль муль почему вы исказили атрибут гнев сказав что это желание мщение. калю, смотрите. Смотрите, вот вам сейчас живой пример, что их приведет. Вот это право, вспомните, когда покрылись их мозги на джаса и сравнение, они начали сказать, смотрите, калю, лянна и потому что, говорит, сущность э, гнева Гуатауранова, Валяяни, кальб Это, говорит, кипение сердца. Кипение крови сердца. Кипение крови сердца это у кого? У тебя. И даже у тебя гнев ⁇ это не кипение крови сердца. Даже в отношении человека гнев ⁇ это гнев, а кипение крови сердца ⁇ это у тебя плоды гнева. Так или не так. Если ты даже задумаешь над человеком, когда человек начинает, у лицо краснеет. Он же сначала гневается, а потом же у него лицо краснеет. Так и не так. То есть вызывает, что у него гнев. Поэтому, когда Шихусанин спросит, что такое гнев? Гнев ⁇ это гнев, говорит. Что такое любовь? Любовь ⁇ это любовь, говорит. Что такое довольство? Довольство это довольство. А что сказать, кипение сердца или склонение? Это, говорит, плоды. Плоды. эти плоды у кого у нас у людей? То есть плод гнева у тебя, то, что следует за ним, это кипение крови. И поэтому у тебя лицо краснеет. Аллах спонтан, не сравнивает с собой. Лаза хатыкатлювлада. Они говорят, это и есть говорит, гнев. Лаляяну дами лталь. кипение крови сердца. Поэтому Яджибу поэтому мы говорим, что Аллах не описан таким атрибутом. накулю то есть потому что мы не можем говорить, что Аллаха есть сердце, и что у нее есть кровь и что она кипит. Накулю ляшакка, мы говорим, нет сомнений в том, что Яджибу Танзи то, что мы должны очищать Всевышнего Аллаха от подобного этому. Валакин Халхаза Улай Хада, однако вопрос, разве то, что вы сказали, это является гневом? Туляхиз сефат обрати внимание на то что в понимании контекста в, в который говорится об атрибутах ауфифаамикашубаль маля или чтобы понимать сомнения вот этих и сказающих, или ты обязательно должен ковыряться где в основе слов и об этом мы часто говорили бар Фикум, до этого в кассетах тоже часто говорят, братья, луфикум, когда вы знания берете или говорите о какой-то вещи, сурат аля, то есть в основу влезти изначально, откуда, с чего это все началось, как это началось. То есть, когда тебе говорит баракулуфикум некий человек, допустим, все вы знаете, все вы знаете о том, что, допустим, пророк, салаллаху и запретил нам говорить слово «если». То есть, человек что-то говорит, что, если бы я сделал так, то это было бы так и так. Пророк Саусам сказал, не говорите слово «если», потому что «если» открывает слово шайтанов. И у приводит эти слова, где? В тнилах под разделом «ширк». Потому что человек словом «если» попадает в что? В ширк. Все вы об этом знаете. Однако, если мы сейчас спросим у присутствующих здесь, а почему, то есть, из какого раздела, то есть, с какой стороны человек попадает в ширк? Те, кто братья на наших уроках присутствовали, где-то у других братьев присутствовали, кто-то объяснил, знает. А многие, может быть, действительно тебе даже в голову не приходило. Так или не так? Вот именно вот эти слова. Тебе даже в голову не приходило. Вот это вот и есть разница между тем, Между требующим знанием, который требует знаний на основах, или между тем, у кого есть кругозор в исламе. Многие братья, да, знают, а именно основу не знают. А поэтому, если ты посмотришь в основу баракулуфикум, допустим, в этом разделе, то есть не говорить слово если, потому что это заходит человек через раздел предопределения. Через раздел предопределения. Как через раздел, через раздел предопределения? Раздел предопределения и через атрибут, в разделе предопределения через атрибут Аллаха это знание. Каким образом? В разделе предопределения мы учим то, что один из атрибутов Всевышнего Аллаха Суханта это знание. И мы говорим следующие слова. Аллах знал то, что было. Аллах знает то, что есть. Аллах знает то, что будет. Три вещи. Четвертая вещь. Аллах знает то, чего нет. И мало этого. Если бы оно было, то есть то, чего нет, как бы оно было? Об этом знает кто? Только Аллах. Еще раз. Аллах знает то, что было. Аллах знает то, что есть. Аллах знает то, что будет. Аллах знает о том, чего нет. И Аллах знает, что если бы оно было, то как бы оно было. То есть. Сейчас мы узнали. Сейчас мы узнали. О том, что Аллах Субхана Таля знал всегда. О том, что мы соберемся. Правильно Сегодня мы уже узнали о знании все Аллах смотрели, Правильно или нет? Если бы я сегодня, допустим, если бы я сегодня, смотрите этот раздел как. Не был бы в Каире. Не был бы в Каире. А был бы, допустим, где-нибудь там в России, в Москве. То я могу сказать, то вы бы здесь не собрались. Я могу так сказать или нет? Нет, не могу так сказать. Почему? Потому что, то есть, если бы я был в Москве, то есть, это то, чего нет, так или нет. Так или не так. То есть, то, что есть, то, что я сейчас в Каире, а то, чего нет, то, что я не в Москве. Если бы я был в Москве, как бы, что бы с вами, с каждым из вас, было бы об этом знает только Аллах. Я об этом не знаю. Поэтому я не имею права говорить, если бы я был в Москве, то бы вы здесь не собрались. И из этого, исходя из этого, поэтому Бог сказал, не открывайте двери шайтана. Говорят, если бы так не сделал, то было бы так. Если бы ты так не сделал, сделал бы по-другому, как бы было об этом только один. Аллах знает, потому что Он знает то, что было, то, что есть, то, что будет, и то, чего нет, и если бы оно было, как бы оно было, об этом знает только Аллах, а мы об этом не знаем. Поэтому нам не надо об этом говорить. Поэтому нам не надо то, что этим самым как бы косвенно сравниваешь себя с Аллахом Аллах спантале как будто бы ты знаешь то, чего нет, и если бы оно было, как бы оно было. Нет. А скажи, как сказал Пробсалсам, как дар Аллаху, Аллах предопределил и то, что если хотел. Сделал баракулофикум. То есть к чему я отправил вопрос? Точно так же, как у нас вопрос, допустим, то, что я хочу, то есть цель наша побудить вас, фикум побудить нас всех, именно возвращаться к усуль, к основам, любого вопроса. Многие из нас знают, что у нас амулет является маленьким ширком. Так или не так? То есть видишь, вижу брата ширки, ты носишь амулет. Он говорит, ширк. Он говорит, почему, в чем здесь ширк? В чем здесь ширк? Почему Он тебе говорит, в чем здесь ширк? Потому что Он тебе говорит, я же, не полагаюсь на амулет, я этот амулет ношу только из-за того, что меня Аллах хранит по причине этого амулета. Видите, как? То есть Он говорит, меня Аллах, я знаю, что меня амулет не хранит от бед. Я этот амулет только одел для того, чтобы это было причиной, и по этой причине Аллах одавит на меня, он хранит меня от бед. Так же говорят или не так? И этим самым, говорит, ты попал в маленький ширк". А забилля как ты говоришь, что я маленький ширк попал? Я же только... Ах, и все просто. Все просто для кого? Просто кто знает основу этой вещи? Основа этой вещи в следующем Луфику. фикуму. Говорят, ученые говорят, то, что у нас причина. То есть Аллах, субхан вот как мы говорили, же порядки Аллаха на земле, бытие. Порядки Аллаха на земле таковы. Создание, а, причина и результат. Все, что бы не было в бытие, есть причина и есть результат. Это всего касается, кроме кого? Кроме Всевышнего Аллаха. Какой дали является этому? А, что Аллах, что все на земле, результаты и причина, кроме Аллаха. Какой дали? Лям я лям юлят барак Видите, сразу, алхамдулля, видно, как Не родил и не был рожден. То есть, когда, как говорят Уляма, не родил и не был рожден, это не просто сам вопрос указан на то, что Аллах не родил и не был рожден, а указывает на то, что у нас родитель, причина, ребенок, результат. И Всевышний Аллах, когда сказал себе лям ялид, валям юляд, не родил и не был рожден, то есть он ни причина, ни результат, а потом сказал Валям яхулляукуфуанахат. И не было никого ему подобного. Получается все, что кроме Аллаха причина или результат. Поняли, да? Все, что кроме Аллаха, либо причина, либо результат. Вещь номер один, который нам надо понять. Вещь номер два, баракалауфиком, то, что у нас причиной, бывают причины шариатские, то есть те причины, о которых Аллах нам сообщил в книге своей, или же на языке своего посланника, или же причины бытия, то есть общепринятые причины. Что касается причины бытия, допустим, если человеку холодно, ты укрываешься одеялом, становится тепло. Ты почему так делаешь? Это в Куране или в суне пришло, или же ты знаешь, что это общепринятая причина. То есть единогласная причина, так нет. Если болит голова, пьешь аспирин. Если горит огонь, тушишь его водой. Вы когда-нибудь видели, чтобы человек сожжал огонь? Говорит, ты говорит, туда ведро бензина, полей и все. Ты скажешь нет. Почему ты говоришь нет? Потому что в бытие это с этой причиной не считается. У нас в бытие наоборот. Ты бензином разжигаешь огонь. Так или не так? Вот эти вот причины называются в бытие как бытовые. То есть называется асбабука у нее. Причины бытие. Другой вид причин называется причины в шариате. Как нам сказал пророк, салаллаху салям, если кто-то заболеет, и ему, то есть мусульман придет, повещает мусульман, и сделает и ему, говорит, ас лазима, роба ляши лазима, а не еще, семь раз, то он за зазволение Аллаха вылечится. То есть это среди людей, верующих, не рас но как бытовая причина. Нет, это причина какая шариатская, в шариате так пришло. И вот у тебя причина либо в быту, либо в шариате. И поэтому, исходя из этого, говорят, других причин нельзя брать причину и ждать от него результата. Если ты придумываешь какую-то причину и ждешь от него результат, и эту причину Аллах не сделал ни в быту, ни в шариате, ты этим самым попадаешь в маленький ширк, как будто бы в таухи, то есть через Таухит Рубубе, как будто ты помимо Аллаха еще создаешь какие-то причины. Только Аллах является создателем причин и результатов. А ты не являешься создателем причин и результата. Поэтому, если ты говоришь, что амулет это причина, подожди, в быту это принято, нет, не принято. В ушаряте это есть, нет. Ты, значит, придумал Аллаха, помимо Аллаха придумал какие-то сам, начал выжидать ждать, придумаешь причины и ждешь результаты. Вот через это ты попадаешь во что? В маленький ши И поэтому, то есть, видите, два вопроса я привел. Теперь давайте посмотрим слава Шейха. Шейх говорит: Набудда То есть ты должен ковыряться в основе. Когда он сказал, то есть в ефраме, когда вот с тобой стоит вот этот вот искажающий и говорит тебе, что мы не имеем права описывать Аллаха гневом, потому что гнев, его сущность, то есть истина гнева, истина гнева, это кипение сердца. Мы говорим, подожди, подожди, подожди, остановись. Подожди, с чего? Остановись. Смотрите, чтобы отвечать на его ты должен в основу слышать, ты должен углубиться внутрь, то есть в корень его слов и должен углубиться в основу его сомнения хатта-тастаты аррад чтобы ты ему мог ответить. أحيانان, потому что иногда Юмкинан Юзахриф как это делал беда, он тебе украшивается, Вашал, приукрашает. Валякина Зараджат или однако, если ты зацепишься за корень его слов, Ваджат Аннахубатл, ты увидишь, что это ложь. Каким образом? То есть, перед тем, как шеи приведет, скажем, они говорят, что это что, мы уже об этом сегодня как намекнули и сказали об этом, то, что они говорят, что гнев это что. Мы говорим, что подожди, гнев с чего ты взял, что гнев это кипение сердца. Перед тем, как с ним осуждать. То есть, действительно, нужно сказать, что гнев это не кипение крови, однако это из плодов. Из плодов. А мы знаем, что человек, то есть даже этот плод, и этот плод, он не обязательный в отношении каждого человека, так или не так. Бывает, человек гневается, но никак это на нем не проявляется. Если ты его поставишь, допустим, давление мерить на сердце и так далее. У него как было стук, столько например, ударов, 70 ударов в секунду, допустим, в минуту. Он гневный на тебя, он сидит, у него также же 70. Получается у него что? Кровь не кипит или не так? Давление измерло, тоже давление осталось. Получается, даже во время гнева этот плод не у всех бывает. То есть плоды гнева, так или не так. Поэтому то, что ты называешь гнев кипением крови сердца, это уже изначально батль. Это уже изначально лучше неправда. Понятно, да? Каким образом мы зацепляемся за слова? Смотрите дальше. То есть, смотрите, вот эти философы ашариты, матуридиты, قاب, куллябия, кавлягум, то есть кулябиты, до ашаритов, матуридитов, и тот, кто пошел их путем, я кулюн, говорят, Айвада гули рада тультикам. Гнев это желание мсти вместе. Лимаза, почему? Калю, то есть видите, исказили исказили калюля говорят потому что у тебя то есть на самом деле гнев это кипение крови сердца фанакуль мы им скажем асалоб сыфа. мы говорим что правильно что гнев это является сыфа, то есть качеством янчау исходит из этого качества Фиибни адам, во-первых, в человеке, во-вторых, валяяну да То есть гнев исходит из гнева или плодом гнева, или результатом гнева является что у тебя? Кипение крови сердца. Ляннабну адам, а уалян яда, потому что человек сначала гневается, затем после гнева, ян туджуан, во валяяну Потом у него начинает кипеть кровь сердца. И как это проявляется, бихмираль вач. То есть, то, что у него краснеет лицо, уантифахри, и надуваются вены, допустим, на шее и так далее, или ахри. Накуль хаза амрун яншал. Это и есть, то есть поэтому кипение крови сердца эта вещь исходит из гнева. у То есть, будь это довольством, отдовольства от, от у тебя исходит что? Улыбка, допустим, и так далее. Мы же говорим, что довольство человек доволен, улыбка. Так или не так. Получается, все, кто доволен, должен улыбаться. Нет, это не так же. Файзан гум поэтому, то есть, отсюда мы исходим, то есть это не является сам по себе проявлением гнева. Файзан, то есть отсюда следует, гум юауилюна, они искажают, Видите? потому что они построили свои искажения на ложных вступлениях, на ложном вступлении. Поэтому они искажают. То есть основа этому искажению сифати То есть основой вот этому вот искажению, и также искажению других и вот это именно и является вот эта основа. А это какая основа? То есть то, что они строят свои искажения на ложном вступлении. Как мы сказали, вот сказал Мухаммад Амин Шамкитив, когда покрылись их, их разум грязью или скверные сравнения. То есть, видите, на основе чего они начали сказать? На вот этой ложной основе. То есть из таких атрибутов, как довольство, гнев и так далее, аль-кауль бинафиссифат лахтияри. И все это начало исходить, то есть по причине и результатам, то есть результат слов, отрицания атрибутов, которые связаны с чем? С желанием. Они сказали, что Аллах не описан каким-то атрибутом в одно время и не описан в другом. Мы же искали, почему мы искали? потому что ведь так бывает только у созданий, у новых вещей. То есть, если что-то не было, потом появилось, такими атрибутами описан только тот, кто не был, потом появился. Они говорят, либо Аллах описан таким атрибутом, который от Него не отходит, или же, пускай он таким не описан, видите, уже начали даже, дошли до того, что судят Аллах. То есть они приписывают, они позволяют Аллаху чем-то быть описанным, а чем-то быть неописанным. описанным, у Поэтому мы говорим Ашариты, Матуридиты, хуллабиты, Джахмиты, Малатазиты, все, что они говорят, это куфр, который вводит человек из ислама. Однако почему мы им такфир не делаем? Потому что они мутаауля мута то есть истолковывают, истолковывают, то есть у них намерения хорошие, они истолковывают по своему невежеству.